Глава 11 Цепа ошалела!» Вампир попытался выдернуть ухо из цепких пальчиков Саши. Вот только она держала со всей силы, вообще не думая, что делает больно. «Хорошая успокоительная. Надо заказать литров 10. Мысли Саши текли легко и свободно. «Я не она!» — вздохнула Саша, продолжая тянуть несчастное ухо вниз. «Привыкай называть меня «Госпожа Александра». Произнесла и скривилась. Воображение на слово «госпожа» тут же подкинуло кое-какую неприличность. Вздохнув, Саша выпустила ухо скулящего вампира. «Рубашку надень», — строго произнесла. «А то второе ухо оборву. И еще раз назовешь меня цыпой, сможешь петь только фальцетом». «Как?» — вампир, потирая ухо, сделал шаг назад от ненормальной. «Тебе не понравится», — мило оскалилась Саша. Рубашку на день, чтобы я больше в своей таверне, в общественных местах, такого безобразия не видела. А что не так? Вампир расправил плечи, демонстрируя торс. 20 литров. Мысли были все такими же спокойными. Хотя вампир был ничего так. Не качок, скорее жилистый, ловкий, наверное, когда трезвый, красиво сложенный. Но все очарование прекрасной мужской фигуры прошло мимо. «Тощий, бледен!» — припечатала Саша. Ее внимание привлекло заходящее солнце, лучи которого почти не отражались от грязных окон таверны. Правда, вампир их тоже не боялся. «И не сверкаешь, хотя красиво было бы. Такие бы искорки по коже рассыпались, как блестки. «Я тебе что, цацка?» Вампир малость впал в шок от такого заявления. «Чего это я должен сверкать?» «А раз не должен...» «То носи рубашку!» — высказавшись, Саша пошла к черному входу. Ну ты и цыпа!» — донеслось ей вслед с нотками восхищения. Отвечать не стала. Мысли были о другом уже. Как устроить себе приличный ночлег? В этой забегаловке явно чистого постельного белья нет. Значит, нужно устроить стирку. На новое пока денег нет. Поднявшись на крыльцо, Саша едва успела увернуться от резко распахнувшейся двери. «О, явилась!» — нахальный эльф улыбался от уха до уха. «Ну что, принимаешь мое предложение?» «Руки и сердце?» — ляпнула Саша. Она всего лишь пошутила, но эльф чуть пятнами не пошел. Его ноздри в гневе затрепетали, в глазах зажглось высокомерие, кажется, и волосы бы зашевелились, как змеи. «Да как ты смеешь, пришлая!» Даже его голос звучал по-другому. «Никогда эльф не опустится до брака с безродной неизвестно кем!» Пафосно выдал он. «Я, знаешь ли, тоже не горю желанием выходить замуж за мелкого жулика, который пропихивал доверчивым гражданам зелья сомнительного качества». Саша тоже умела делать высокомерный вид. «Так что, Элик, ты интересуешь меня только в качестве работника. Кстати...» «Я ваша хозяйка, пока не найдут Бира или на ближайшие пять лет». «Ужас!» — скривился Элик. «Сама не хочу!» — махнула рукой Саша. И, вздохнув, добавила. «А придется. Короче, сегодня сами. Мне нужно устроиться на новом месте». «То есть мы работать, а ты что делать будешь?» — опешил эльф. «Не ты, а вы!» Саша оттерла эльфа с дороги плечом. «Я владелец таверны. Привыкайте. Так, я к себе. Принеси мне воды и мыло. Нужно навести в комнате порядок». «Сама носи!» Эльф ни в какую не хотел признавать новую хозяйку. Саша едва не скрипнула зубами, так хотелось ухватить его за белокурый хвост и дернуть. Но это будет уже какое-то самодурство, а к сотрудничеству склонить нужно. «Ну Но не носи!» Безразлично пожала плечами. А я потом судье такую характеристику на тебя дам, что не в таверне прохлаждаться будешь, а в темницу сядешь. Думаешь, зачем я в городе была? Мне выдали ваши дела. Так что тащи воду и мыло». «Как прикажете!» Издевательски поклонился эльф так низко, что мазнул хвостом по доскам. «Хвост нужно отстричь». Саша все таки ухватила эльфа за волосы. «Надо же, какой шелк. «Да, ага!» Тот выдернул прядь из ее пальцев. Никогда. Тогда сделай так, чтобы они не падали в тарелке, произнесла Саша строго. Не хватало, чтобы в еде находили волосы. Я не оборотень, я не линяю, оскорбился Элик. Прекрасно, кивнула Саша. Но волосы подбери. У нас тут приличное заведение. Будет. Ха-ха-ха! Залился веселым смехом Элик. Ты глаза открой! Такая дыра и посетители соответствующие. Не знаю уж, откуда ты такая свалилась, но у нас все по-другому. Знаешь, в моем мире есть поговорка. Не место красит человека, а человек-место. Саша пыталась скорее убедить себя, чем эльфа. Так что мы еще посмотрим, что тут можно сделать. Для начала воду неси, таз какой-нибудь, тряпок и так полно в комнате. Саша пошла в комнату бывшего владельца. Можно было, конечно, надеяться, что Бира быстренько найдут, и она сможет уйти, но с ее везучестью на это рассчитывать не приходилось. От денег остались сущие копейки, а что с финансовым положением таверны — неизвестно. Скорее всего, Бир прихватил и денежки. Но сначала — уборка. Когда руки заняты, голове думать легче. Да и в чистых комнатах мало того, что находиться приятнее, так и жизнь не кажется такой уж беспросветной. Вообще, если не занимать себя делами, то можно садиться в угол и падать в депрессию. И тогда ее упекут в лечебницу. Так себе перспективка. Лучше уж попытаться тут устроиться. Ну, таверна, давай наводить порядки. Произнесла Саша, окидывая теперь уже хозяйским взглядом комнату. Об одном только Саша не подумала. У нее нет старой одежды, чтобы не жаль было порвать и заморать. Пришлось пожертвовать футболкой и джинсами из своего мира. Новое платье было жальче. Теперь еще неизвестно, когда сможет пополнить гардероб. Саша прошла в ванную комнатку и переоделась там. С недоумением посмотрела на кран. И вздохнула. Элик явно подумал, что у нее с головой беда. Зачем тащить воду в ведре, если она есть в кране? Она вернулась в комнату и замерла в центре, уперев кулаки в бедра, раздумывая, с чего бы начать. Ну, выкинуть хлам надо, это да. Пусть уж лучше будет пусто, чем так. Как будто здесь Плюшкин жил. Ну ты и цыпа. Раздалось от двери восхищенно возмущенное. «А что за штаны?» Еще раз мне тыкнешь, за уши оттаскаю!» Саша повернулась к наглому эльфу. Тот стоял в дверях, держа ведро воды и кусок мыла в руках. «А чего сразу за уши?» — надулся Элик. Он на самом деле походил на подростка, если забыть о разнице в возрасте почти в три раза. «Уши для эльфов священные!» «Вот чтобы эти уши не пострадали, следи за языком!» отчеканила Саша. «Не забывай, я из другого мира, поэтому не преклоняюсь перед эльфийскими ушами. Ставь воду сюда!» Она указала пальцем рядом с собой. Элик подошел и плюхнул в ведро так, что вода выплеснулась Саше на кеды. «Слушай, отдай эти штаны!» предложил Элик. «У нас таких точно нет!» Саша выразительно посмотрела на уши эльфа, потом на его волосы и вздохнула. Не знаешь, где тут ножницы найти? Зачем? Элик недоверчиво посмотрел на Сашу. Да отрезать лишнее, ответила она и снова взгляд на белокурые эльфийские локоны. Я могу купить штаны. Элик сделал пару шагов к двери. Это женская модель, улыбнулась Саша. Наши мужчины такое никогда не наденут. — разочарованно протянул Элик. «Какой же все таки еще мальчишка!» — подумала Саша. Трудный подросток ей достался. «Слушай!» — начал Элик, но под суровым взглядом быстро поправился. «Слушайте, у нас там работать надо, а вы это тут...» «Вот иди и работай!» — кивнула Саша. «Утром я заходила на кухню. Посуда была не помыта. И вообще, как-то на кухне должно быть чище, тебе не кажется?» «Ну проспал, подумаешь!» — отмахнулся Элик. Все равно, пока все выползли после попойки, посуду помыл. Да им вообще без разницы!» — заявил упрямо, задирая подбородок. «Да-да», — закивала Саша. «Им без разницы, вам без разницы, всем без разницы, я запомню. Ты лучше скажи, как тут обстоят дела со стиркой и вывозом мусора». «Стирка?» — уши эльфа дернулись, как у лошади. «Ну, стираем». «Иногда. Каждый свое, «А постельная в комнатах постояльцев?» Продолжала допрашивать его Саша. «Ну, это...» Элик мучительно краснел. «Стираем, да. Не часто, но никто еще не жаловался». «Прекрасно». Саша мило улыбнулась. «Главное, что никто не жаловался». «Так что там с мусором?» «А что с ним?» Элик, продолжая густо краснеть, невинно захлопал длинными ресницами. Все в порядке с ним. По его виду было понятно, что мусор сваливают где-то неподалеку. Экология, сортировка и переработка явно понятия этому миру незнакомые. В общем, придется у Янки спрашивать еще и об этом. Но мусор как-то убирают, потому что и городок, и его окрестности были довольно чистыми и аккуратными. «Иди!» — Саша кивнула на дверь. «Сегодня без меня справляетесь. Завтра утром поговорим». Элик поспешил выскочить за дверь. Очень уж спокойно и вернулась новая владелица, не полезла в счетные книги, а почему-то решила мыть полы. Это было крайне подозрительно. А Саша просто понимала, что заниматься бумажной работой будет просто не в состоянии. Хоть и была спокойна, но мысли-то крутились, и их надо было уложить. Да и ночевать в этом сраче бездействия чара она не сможет. Для начала Саша выкинула весь хлам, который смогла поднять. Прямо в окно. Завтра разберется, куда это девать. «Пылесос бы сюда!» — Саша разглядывала клубки пыли. «А постельное все менять!» Она схватила подушку за угол и метко запустила в распахнутое окно. В комнату проникала приятная вечерняя прохлада, помогая не задохнуться. А еще прекрасно было слышно, как весело разношерстный народ проводит время. «О, подушечка!» — раздалось прочувствованное за окном не очень трезвым голосом. Саша поспешила выглянуть в окно. Там, чуть дальше выкинутых вещей... Устраивался на отдых под кустом кто-то. «Я б тоже на улице лучше переночевала», — согласилась Саша под звук раскатистого храпа. «Очень веселенькое местечко». Неизвестному гостю перепало даже одеяло. Простыню Саша оставила себе и распустила на тряпки. По ощущениям, прошло не меньше двух часов, когда в комнате стало легче дышать. Не помешало бы выкинуть еще и матрас, но его поднять Саша просто не смогла. Звать кого-то из подчиненных тоже не стало. Пусть работу работают. Завтра вынесут. Эх, если бы адвокат этот местный не содрал сразу двадцать серебряных, прикупила бы простенькое постельное. Зато оно было бы новое. Как-то не так героини устраиваются в новом мире. Саша, ползая на карачках, домывала пол. «Ни принца тебе, ни лорда завалящего. Одни мелкие жулики кругом». И никто на помощь не спешит. Ладно, сверкающих доспехов не надо. Но где сильные руки и широкая спина, которая закроет меня от всех бед? Она даже на дверь обернулась, потом перевела взгляд на окно. С улицы доносился раскатистый храп. Помощь приходить не спешила.